Я сошла с ума. Устала очень. В голове безумный пульс хохочет. Холодеют руки, сердце стынет. Чувство от разлуки в бездну сгинет.